Глава шестнадцатая. Демид. Соня гордо удалялась, а я, как придурок, смотрел ей вслед, держа в руках надкусанный пирожок и недопитый кофе. Машинально откусил кусочек, запил, прожевал и зло проглотил. Арт сжимал кулаки, глядя, как Софочка уводит малинку в универ. «Где опасян?» Осматриваясь, прорычал друг. На паре, подсказал я, ты лучше у заучки спроси, почему ему можно есть из ее рук, а ты как дурак в сторонке с волшебной палочкой и своими познаниями в даосских практиках. Иди ты знаешь, куда, из тебя яд просто сочится. После вчерашнего еще не остыл. Остыл и опять вскипел с самого утра так, что еще немного я асфальт грызть начну. Лука вчера нарвался, а я вообще-то очень спокойный парень. Мне тренировок хватает, чтобы пар выпустить. Но этот деятель со своими подкатами к Соне и длинным языком взбесил. Соня моя будет, я ее женщиной сделаю. От моего удара он не увернулся, а вот я от его легко ушёл. Дальше парни драться нам не дали. Разняли, распихали по углам и отправили по домам. И вот именно поэтому у нас и был запрет на девушек из универа. Мы вообще никогда своих девушек с коллегами по команде не знакомили, потому что так уже было между Аникеем и Назаром. На втором курсе. Парни тогда чуть не поубивали друг друга, продули несколько поединков подряд, а огребали от тренера мы все. В итоге оказалось, что девчонка играла с обоими и в своем блоге расписывала в красках, как за ней два боксера бегали. Девчонку мы не тронули, но всем коллективом дружно решили. Всё. Баста. Никаких отношений со студентками. Никаких знакомств с друзьями, потому что вкусы у многих совпадали. А страсть к соперничеству — это профессиональная. Потом Илья пробовал ухаживать за первокурсницей из педагогов, но девчонку чуть не затравили собственные однокурсницы и даже наша помощь не спасала. В итоге Лене пришлось переводиться в другой университет, а Илюха еще полгода страдал по потерянной любви. После этих двух случаев мы зареклись начинать какие-либо отношения, кроме приятельских, со студентками родного института. И все было нормально, пока не появилась Соня. И я мог бы предугадать последствия, но вот как-то не учел, что кипиш рыжая хулиганка умеет навести на пустом месте. В итоге я потерял сон, аппетит и терпение. Быстро она, конечно, с возрастом опыта набралась — Раньше моего терпения хватало на подольше. «Просто признай, что ты сам на нее запал», — весело произнес Арт. Я зло покосился на него, сжимая в руке стаканчик с кофе, слава богу, остывшим. «Дэм, дураков вокруг тебя нет. А я видел вчера, как вы с одной тарелки на одной кровати плов ели. Лука, кстати, тоже видел». «Я на неё не запал». Мой голос вибрировал от переполняющих эмоций. «Арт, я запал на свою рыжую подружку». «Ну, повтори», — подначивал Артур. «Пошёл ты!» «Не, не пойду, там скучно», — заржал Артур. «Ну вот я сразу запал на заучку, Еще когда она только из-за угла выскочила. Язва такая». «Уже все знают, что ты запал на заучку», — сообщил я. «Весь универ. Смотри, чтобы какая-нибудь Карина или Маша малинку твою не обидели. Я вообще-то мирный, и девочек не обижаю. Но Карину, Машу или обеих на лысо побрею, пусть только косо посмотрят на нее. Серьезно пообещал Арт. Задумался, резко сорвался с места и двинул в универ. Я поплёлся за ним на ходу, доедая пирожок и запивая его остывшим кофе. Выбросил пустой стаканчик в урну, не понимая, куда так спешит мой друг. «Стоять!» — тормознул Артур какого-то парнишку. Апасян где?» «Там!» — испуганно икнул первокурсник, которому Арт тут же потерял интерес. Опасяна там не оказалось. Его вообще нигде не было, хотя ловил его Арт с особым азартом. Но парень быстро просёк, что лучше не отсвечивать». «Зачем он тебе?» — в который раз интересовался я. «Надо!» — отмахнулся Арт и взревел, заметив первокурсника. Опасян, А ну стой, гад!» Карен дунул от него, Арт побежал догонять, а я поспешил за обоими, чувствуя, как моя жизнь на пятом курсе совершила крутой вираж. «Мы теперь с Артом не только за первокурсницами бегаем, но и за первокурсниками». Наконец, Багров опасяна поймал, завёл за угол и прислонил к стенке. «Ты чё убегал-то?» Даже не запыхавшись, поинтересовался Артур у обалдевшего корына. «А ты чё догонять побежал? Не остался в долгу тот». Опасян, Большой у меня опасян за тебя!» Нависая над первокурсником, зловеще прошептал Арт. «Чё от заучки моей хотел?» «Ничего!» Я им Соней работу нашел в квестах у своего старшего брата. А пирожок нафига съел, кушать хотел, пожал плечами Карен. Так, опасян, слушай, запоминай, следишь за Соней и Мариной, и если заметишь, что хоть кто-то из парней или девчонок эту парочку обижает сразу ко мне. Понял? Понял, кивнул Карен. Я бы и сам их в обиду не дал. Это хорошо. Делая вид, что сдувает пылинки с плеч Карена, протянул Арт. «Бди, и в обиду не давай!» «Соня сама кого хочешь обидит!» — хмыкнул Карен, встретился со мной взглядом и посерьезнел. «Понял, Бдю, если что, сразу к тебе. Номерок дашь?» «Дам», — согласился Арт. «Пиши». Парни обменялись номерами?» Артур отпустил Апасяна, благословив его напоследок, и развернулся ко мне. «Работу в квестах?» «Сам офигел», — согласился я. «Ну, храни, боже, квесты. А кто там старший брат у Апасяна? Симпатичный? Женатый?» «Да ёпт! Апасян, а ну снова стой!» — Завелся Арт. Карен остановился и уже увереннее вернулся. «Что? Брат женат?» Все трое заняты, у старшего даже дети есть. Прикладывая ладонь к груди, самым честным взглядом ответил Карен. Ты там, брату, скажи, чтобы смотрелку не смотрел на заучку, и Соню. Ох уж эти влюбленные боксеры! Закатил глаза Карен, разворачиваясь на пятках. Все передам. Еще вопросы есть? А то у меня пара, мне бежать надо. Нет вопросов, буркнул Арт. Беги! «Да не запал я на Соню!» «Непонятно, кому, — объяснял я». Артур сочувственно на меня посмотрел, глянул на часы и поторопил. «Пошли, мы тоже опаздываем!»